Мужик пришел навестить его, и гнусаво извинялся. «Ежели бы знать, что ты... Неужели стал бы это так лупцевать? А то темень... Да пропади она пропадом, и матрена-то моя! Думаешь, жаль для такого человека!» Заглядывал конфиссия но та все дальше, все упрямее отстранялось от него. Это его бесило. Грозил выгнать Анфису вон из дома. «Ну что ж, пусть гонит».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 Хлопоты Марии Кирилловны неусыпны, Илья Сахатых тоже усердно помогал, хотя и не бескорыстно. Пообещал с хозяйкой женить его на Анфисе Петровне. Когда же Анфисочка осмелилась настоятельно без юридических отговорок вас спросить, приставал к красавице Илья. Ведь надо ж в конце всего прочего и в гигиену, медициной верить. Просто измучился я весь от ваших пышностей в отсутствии женитьбы. Скоро, Илюшенька, скоро, скоро женю тебя. Да многих женю, дружок.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 — Ага, смеетесь. А каково это видеть мне, вашему, позволю себе, уронить нареченному, а...